Глава вторая. Дом Козеварца. Рассказ Коготь Его обратно Разумеется, я забрала камень обратно. Теперь моя очередь рассказывать твою историю. Ну да, я тоже в этом участвую, еще как. А почему бы и нет? Меня это забавляет, а ты не в том положении, чтобы возражать. Раз ты не желаешь начать сначала, за тебя это сделаю я. Не пытайся утаить от меня куски твоей истории. В этом нет смысла. Ты не сможешь защитить чьи-то воспоминания, даже свои собственные. Итак, я поведаю тебе твою историю, потому что хочу, чтобы ты запомнил, как ее видели со стороны. О да, ее видели много глаз, со многих точек зрения, ведь именно такой я стала. Никто этого не изменит, даже ты, любимый. Позволь рассказать тебе историю о мальчике по имени Грач. А я так и думала, что это привлечет твое внимание. «Ты уже знаешь, что по-настоящему его звали Кирин, но ему нравилось имя Грач, поскольку оно заключало в себе и его профессию. На воровском жаргоне так называли жуликов, и его мечту. Примечание. Мне кажется крайне маловероятным то, что его действительно звали Кирин, однако без подтверждения со стороны его родной матери я не могу заявлять об этом с уверенностью. Возможно, в написании имени вкралась какая-то ошибка». Грач был взломщиком и притом особенным ключом. Он любил сидеть на самых высоких карнизах, наедине с птицами, со своими мыслями и своими преступлениями. Он мечтал о полетах, о свободе, о мире, где никто и никогда не закует его в цепи. В этом, если учесть все, что произошло, заключена определенная ирония. Увы, мы ведь редко получаем то, что хотим, верно? Ему было 15 лет. В кууре человек этого возраста еще не взрослый, но и ребенком его уже назвать нельзя. Как и все люди, застрявшие между двумя мирами, он ненавидел оба и мечтал о них. Сам он перестал считать себя ребенком в 12 лет, после смерти своего учителя, когда Кирин стал одним из ключей ночных танцоров. Примечание. «Сегодня я встретил в городе ведьму. Она грабила особняк с помощью своего ведьминого дара». На допросе она сказала, что является каким-то ключом. Нужно провести дознание и выяснить, нет ли здесь тайного общества, которое незаконно занимается магией прямо под носом у королевских особ. Дневник Колбана Сайма, сторожа, найденного у него под подушкой после того, как был обнаружен его труп. Смерть Сайма была признана самоубийством. Возможно, Грач даже был прав, ведь в нижнем круге дети быстро становятся взрослыми. А те несчастные беспризорники, которые прибиваются к одной из банд, такой, как ночные танцоры, взрослеют еще быстрее. У Грача был один порог, один недостаток, который его и погубил. Любопытство. Грач потратил почти целую неделю, планируя ограбление одного дома в медном квартале. Хозяин дома, богатый торговец, собирался на две недели уехать из города на свадьбу младшей дочери и грач понимал, что у него будет достаточно времени на осмотр опустевшего жилища. Примечание. Айдин Навирин, мелкий торговец, имеющий связи с привратниками. Вернувшись из поездки по личным делам, он сообщил сторожам об ограблении, однако не смог определить, что именно пропало и пропало ли вообще. Но когда грач прибыл на место, то обнаружил, что в доме уже кто-то есть — и цели чужака сильно отличаются от его собственных. Если бы ты спросил меня сегодня, было ли какое-то действие, какое-то событие, которое изменило бы весь ход этой истории, я однозначно указала бы на тот день, когда ты вломился в дом козеварца. Любопытство заставило тебя в нем задержаться, при том, что более умный человек бросился бы оттуда наутек. Но ты не сбежал, так что именно это я считаю началом. Подавив желание выругаться, юноша встал на краю подоконника и заглянул в тускло освещенную спальню. Вокруг было тихо, если не считать доносившихся из дома воплей. После небольшой паузы грач вспомнил, что нужно дышать. Он почувствовал легкое покалывание в кончиках пальцев. Не обращая внимания на этот признак страха, он проскользнул в чуть приоткрытое верхнее окно виллы. Оказавшись внутри, Он засунул обратно за пояс кольцо, на котором висели полоски. Большая часть этих полосок была сделана из дерева, бамбука, красного дерева, кипариса, и даже из экзотических заморских пород деревьев, таких как сосна и дуб. Однако среди них также виднелись прямоугольники из стекла и керамики. Эти полоски позволяли определить, не наложено ли на дом чары, и не потратил ли кто-нибудь металл на то, чтобы нанять сторожей, которые заколдовывают окна и двери от незаконного вторжения. Ключи вроде него сами магией не занимались, но могли заглянуть за первую завесу и выяснить, является ли дверь, замок или сундук тем, чем кажется. Именно подобные знания позволяли вору добиться успеха и избежать преждевременного и страшного завершения преступной карьеры. Оконная рама сделана из резного тика, и в нее вставлено мутное стекло. Абсолютно нормальное окно. Никаких ловушек, никаких чар. Но эти стоны, стоны, доносящиеся изнутри, это ненормально. В доме кто-то страдал от такой боли, о которой грач и понятия не имел, даже после 15 лет жизни на улице города. Юный вор Ключ закрыл за собой окно и подождал, пока глаза привыкнут к тусклому свету. Кого здесь мучают? Может, кто-то избивает обитателя дома? Торговца, как бишь его там? Или он сам устроил кому-то жуткое наказание, а поездка на север, в козевар, всего лишь алиби, позволяющие насладиться пытками или чем похуже? Спальня, в которую вошел грач, пугала своими размерами и роскошью, поражала своими ажурными украшениями и плиткой, которые славились мастера империи. На кровати лежало атласное одеяло. Стены и диваны были покрыты гобеленами, На полках стояли элегантные, но массивные статуэтки из бронзы и нефрита. Северная часть спальни переходила в огромный балкон. Он нависал над открытым внутренним двориком в центре виллы, и именно оттуда из сада доносились бопли. Грач расслабился, сообразив, что снизу его никто не разглядит. Это было важно, поскольку сегодня ночью могли видеть все, кроме его слепого отца. На небо вышли все три луны и добавили свой свет к мерцающему фиолетово-красно-зеленому свечению зари – Вуале Тиа. Это была ночь колдунов, ночь творить магию или обходить ее, потому что благодаря Вуале Тиа было легче заглянуть за первую завесу и увидеть ее владение. Примечание. О, как я скорблю о том, что народу не хватает образования. Это же просто суеверие, ничего больше. В воздухе стоял аромат духов, просто не на кровати были смяты, по полу разбросана одежда. Все указывало на то, что любовное свидание пошло совсем не так, как ожидалось. Это не его дело. Опытным взглядом грач заметил деньги и драгоценности, брошенные на туалетный столик. Он положил их в свою сумку на поясе и прислушался. До него донеслись голоса. «Все очень просто. Скажи нам, где кандальный камень, и тогда избавишься от боли», — сказал бархатный мужской голос. Паузы между словами заполняли рыдания. «Я, о богиня, я же говорю, я не знаю, где он». Принадлежит ли этот голос женщине? Грач прищурился. «Если сбивать женщину...» «Ну и что с того? Грач приказал себе не валять дурака». «Этот камень принадлежал королеве Хариэль. После ее смерти его так и не нашли», — заговорил другой голос, более холодный. «Камень украла ее служанка, но его у нее уже нет. Она сумела доставить его новому королю». «Король? Королева?» «Принцев и принцесс в Куре было в достатке, но ни одного короля или королевы. Кур самая великая, большая и сильная империя в мире, и так будет всегда». Коуром правит император, бессмертный и могущественный, словно бог. Никаких королей он бы не потерпел. Я не знаю. Миятриал уже много лет никто не видел. Если она еще жива, то откуда мне знать, где она?» Грач изменил свое решение. Жертва мужчина, но с высоким голосом. Вор почти набрался храбрости, чтобы выглянуть во дворик, но заставил себя остановиться. Вмешиваться в это дело крайне опасно. «Кто знает, что это за люди? Они, похоже, шутить не любят». А дурачить нас решил? Мы знаем, кому ты служишь!» Разгневанно зарычал первый голос. «Мы великодушно предлагали тебе такие деньги и власть, о которых ты даже и не мечтал. Ты отказался, но сейчас расскажешь нам все. У нас целая ночь впереди». Грач услышал странные бульканье, за которым последовали новые вопли. Он вздрогнул и, покачав головой, продолжил работу он сюда не помогать кому то пришел грач продолжал заглядывать за первую завесу при этом у него перед глазами появлялись радуги и яркие мерцающие огни словно он снял с неба северное сияние грач в отличие от волшебников не обладал способностью что то менять в другом мире однако возможности увидеть его часто оказывалось достаточно этот дар позволял ему с огромной точностью отличать один материал от другого Даже в темноте. У золота была особая аура, у серебра другая, а у алмазов своя. Драгоценные камни даже во тьме сияли, словно отражая невидимый свет. Ключ мог войти в темную комнату и безошибочно найти единственную золотую монету, спрятанную под подушкой. Это была вторая причина, по которой обычные воры так завидовали их талантам. Да, он, как и любой другой, мог споткнуться о ковер и свернуть себе шею. Но чтобы этого избежать, нужно было просто смотреть себе под ноги. Грач заметил в темном углу радужное мерцание разнообразных минералов. Кто-то забыл там свои сокровища. Кинжал из друсиана, мешочек с травами и перстень-печатку с рубином. Также грач нашел большой неотшлифованный зеленый камень на серебряной цепочке. Вокруг зеленого самоцвета была оплетка из чего-то, похожего на серебряную проволоку, Но зрение подсказало грачу, что этот металл не серебро, а камень не изумруд. Вор с удивлением уставился на зеленый камень, а затем посмотрел через плечо, туда, где, как ему казалось, трое мужчин велись свой разговор. Травы он не тронул, но забрал ожерелье и перстень, а затем заткнул за пояс кинжал. И тут снова проявилось любопытство грача. Он столько лет занимался воровским ремеслом, украл столько драгоценностей, но никогда еще не видел такого ожерелья, если не считать одного раза. Из-под рубашки он вытащил ожерелье-близнец. Камень, который он носил на шее, был сине-фиолетовый, похожий на сапфир, но не сапфир. Оплеткой для камня служила сеткой из желтого металла, который выглядел словно золото, но им не был. Сапфир и изумруд были грубыми, не отшлифованными с острыми краями кристаллов и гладкими гранями. Два ожерелья отличались по цвету, но совпадали по теме и композиции. Не в силах больше сдерживать свое любопытство, грач осторожно подполз к перилам балкона и выглянул во внутренний дворик. Он позволил первой завесе вернуться на место и подождал, пока его глаза привыкнут к перемене. Двое мужчин стояли. Третий сидел, привязанный к стулу. Поначалу Грачу показалось, что он ошибся, приняв жертву за мужчину, и ошибся еще сильнее, приняв ее за человека. У сидевшего существа были плотные кудрявые волосы, похожие на пышную многослойную сахарную вату совершенно неестественного цвета, пастельно-фиолетового, словно у краев облака на закате. Лицо жертвы обладало тонкими чертами, сейчас оно было искажено от боли и покрыто кровью и все-таки он был пронзительно красив. Гра чуть не вскрикнул, когда понял, что жертва Ване. Он никогда еще их не видел. Однако мучители Ване точно были людьми. По сравнению с ним они казались уродливыми и грязными. Один двигался изящно, словно танцор, из-под давно нестиранной одеждой из синего шелка выступали крепкие мускулы. Другой был одет в странное, тяжелое одеяние черного цвета, которое резко контрастировало со странным цветом его кожи, не смуглый, как у нормального здорового курца, но отвратительно бледный, словно выскобленный пергамент. Вместе они представляли собой странную пару. В первом из них все, от вышивки на рубашке и штанах до украшенной драгоценными камнями рапира на поясе, свидетельствовало о стремлении к комфорту, Второй человек придерживался принципов аскетизма. Примечание. Лесное наблюдение, но мы с вами прекрасно знаем, что его пренебрежительное отношение к роскоши никак не связано с монашеской дисциплиной. Слава богам, что на свете есть слуги, иначе я, скорее всего, умер бы от голода раньше, чем он вспомнил, что детей нужно регулярно кормить и купать. Грач почувствовал, что по его шее побежали мурашки. В светлокожем ему почудилось что-то нездоровое и омерзительное. Дело было не в его волосах и глазах цвета вороного крыла. Они были вполне обыкновенные, но в чем-то неосязаемом. Грачу показалось, будто он смотрит на мертвое, но еще ходящее на своих ногах существо, на труп, в котором уже нет искры жизни, но сохранилось ее подобие. Одному из мужчин грач дал кличку «красавчик», другому — «мертвец» и решил, что будет счастлив, если не встретит их до конца своих дней. Примечание. По-моему, эти имена гораздо лучше тех, под которыми они числятся в официальных документах. Он содрогнулся при мысли о том, какими их покажет ему его дар, но после короткого промедления он снова приподнял первую завесу и скорчил гримасу. Все оказалось даже хуже, чем он опасался. Оба мужчины были волшебниками. У обоих усиленные ауры. Мышь учила его, что это главный признак магов, людей, от которых нужно любой ценой держаться подальше. Красавчик носил большое количество украшений, и любое из них могло служить талисманом. Аура мертвеца соответствовала его внешнему виду — дыра в окружавшем его свете. По коже грача пробежал холодок, и у него вдруг возникло сильное желание сбежать. Красавчик взял стилет и воткнул его в живот Ване. Пленник выгнулся, пытаясь разорвать свои узы, и так завопил от боли, что грач сочувственно ахнул. — Подожди, — сказал мертвец. Жестом он приказал красавчику отойти и вытащил стилет из Ване, который отчаянно зарыдал. Мертвец наклонил голову, прислушиваясь. Грач принялся читать про себя мантру, которая уже не раз его выручала. «Меня здесь нет ни тела, ни звука, ничего. Меня здесь нет ни тела, ни звука, ничего. Меня здесь нет». «Я ничего не слышу», — сказал красавчик. «А я слышал. В доме точно никого нет?» — спросил мертвец. Юный вор попытался снова раствориться в темноте, сделать свое дыхание бесшумным, превратиться в то, что невозможно увидеть. Как мертвецу удалось расслышать что-то за воплями?» «Меня здесь нет ни тела, ни звука, ничего». «Точно. Хозяин дома в Казеваре выдает свою дочь замуж за какого-то глупца-рыцаря. Вернется не раньше, чем через две недели». Мертвеца это, похоже, удовлетворило, и он снова обратил свое внимание на Ване. «Кажется, он уже поведал нам все, что ему известно. Переходим к следующему пункту нашего плана». Красавчик вздохнул. «Неужели это необходимо?» Да. Я надеялся приберечь его на черный день, чтобы мне не пришлось снова проводить ритуал крови. Коготь не может быть повсюду одновременно и не может имитировать сразу всех. Если слишком много моих родственников исчезнет по неизвестной причине, у людей возникнут вопросы. Считай, что тебе повезло. У тебя большая семья и кем-нибудь можно пожертвовать. У тебя достаточно сведений, чтобы найти камень? Этот вопрос мертвец задал тени в углу дворика. В голове Грача зазвучал жуткий кошмарный смех. «О да, я вижу камень в его сознании!» «Примечание. Интересно, в чем сознании?» «По-моему, демон с самого начала прекрасно знал, что Грач все это время находился в доме, поэтому вполне возможно, что он извлек сведения не из пленника, а из самого Кирина». Грач прикусил губу, чтобы не издать ни звука. Голос не произнес эти слова вслух, но без приглашения вторгся в его мысли. «Этот голос!» Не меняясь в лице, мертвец протянул руку к Ване. Почему-то его жест казался более опасным, чем пытка, которую устроил пленнику красавчик. Тонкая струйка энергии потекла из глаз Ване, из его лба, из груди. Она летела по воздуху и собиралась в светло-фиолетовый огненный шар на ладони мертвеца когда последние частицы души покинули тело Ване, его глаза расширились и потускнели. Мертвец спрятал под одеждой что-то твердое, сверкающее и аметистовое. — А тело? — спросил красавчик. Мертвец вздохнул и сделал еще один последний жест. Раздался треск и грохот. Из кончиков пальцев мертвеца к его жертве полетел поток энергии. Борясь с тошнотой, Грач следил за тем, как плоть стекает с тела Ване, словно вода. Когда все закончилось, от жертвы осталась только окровавленная одежда и, на удивление, чистый скелет. В течение нескольких бесконечно долгих секунд кровавое облако кружило вокруг костей, а затем полетело в направлении тени, и его проглотил огромный рот демона, вышедшего из темноты. «Черт!» Выругался грач, стуча зубами, и понял, что совершил ошибку, скорее всего, фатальную. Мертвец посмотрел на балкон. «Там кто-то есть». «Он все сделает», — ответил красавчик. «Эй, ты, разберись». Окончательно забыв про скрытность, грач бросился к окну.